7 мая второго года миссии, понедельник, полдень, кочь отважный, двигающийся вверх по течению реки Дрон, притока Адардоне. Окрестности современного города ля шале Истину, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, Сергей Петрович знал давно. Но теперь он мог еще раз убедиться в ее справедливости на собственном примере. Если сравнивать зимнее лыжное путешествие и нынешнее плавание, то даже против течения под мотором он делает день за три, то есть за светлое время от одной якорной стоянки до другой, проходя расстояние, равное трем зимним лыжным переходам. И при этом от встановка вокруг курорт знай себе, держись чуть в стороне от стрежни, где самое быстрое течение, и следи, чтобы не нарваться на плывущую на стреку корягу стол дерева, утопший комлем в иле, или топкую и отмель. Правда, последнее, при минимальной осадке коча, идущего в неполном грузе, это уж вряд ли. Такие отмели с глубинами меньше, чем по пояс, видны издалека, и по изменению цвета воды, и по бурлящим над ним перекатам. Но иначе зачем еще нужны впередсмотрящие, которые парами в две смены Стоят на баке, меняясь через каждый час. С места рулевого, если вытянуть шею и привстать на цыпочки, Сергей Петрович может увидеть две обтянутые кожаными мини-юбочками очень загорелые задницы. Иногда это его молодые полуафриканские жены Вуалеваля и Аритеоля, а иногда еще более молодые жены Куга, Кайре Касе и Суэре Инна. Сергей Петрович сначала удивлялся почему марин витально все-таки разрешила выйти замуж этим двум голенастым костлявым цыпам. Но потом понял, что по-иному никак не получалось, потому что обе эти юные полуафриканочки, уже познавшие мужчин и нашедшие в них особую сладость, активно искали мужского общества. Искали они его ровно до тех пор, пока с помощью женсовета не нашли его в объятиях губа. Вот он, мускулистый красавчик, похожий на молодого Шварценеггера, стоит с копьем в руке и, в отличие от своих жен вперед смотрящих, вглядывается не вперед прямо по курсу, а в заросший плакучимый ивами от логи берег по правому борту. При этом он постоянно морщится, потому что тарактение мотора мешает ему вслушиваться своим чутким слухам пировытного охотника то, что творится в лесу. К тому же Майга, ранее дремавшая в неком подобие будки, устроенном на корме, вылезла из своего убежища и обратила морду в ту же сторону, в какую был обращен внимательный взгляд Гуга. Видя такое единомыствие между охотничьей собакой и человеком, который тоже был прирожденным охотником, Сергей Петрович передал штурвал Алохи Ане, который успешно обучал на рулевого, и подошел к Гугу, спросив того. Что его насторожило? — Там охота, — сказал Гук рукой в сторону берега. — Очень плохая охота. Очень много охотник за один человек. Человек бежать к берег река, охотник бежать за ним. Быстро бежать, скоро быть здесь. Ля — Ля-ля! — крикнул Петрович, стремный люк. — Оставляй готовку и малыша на девочек. Бери свою сайгу и моего Мосина и лезь наверх. — У нас неприятность. Примерно через минуту из люка появилась ляля, нагруженная Мосином с Айгой, а также несколькими брезентовыми подсумками, половина которых была набитком набита патронными пачками к Мосину, а оставшиеся снаряженными пятипатронными магазинами к Сайге. Слова Гуга она слышала, и что такое люди, которые охотятся на людей, представляла себе прекрасно. Если такие объявились по соседству, то от этого соседства нужно как можно скорее избавляться. Следом за Лялий наверх поднялись Вуаля-Валя и Аритеоля, вооруженные в мачете Кукри и своими знаменитыми резными дубинками. Уже после них появилась мадам Люся собственной персоной, за неимением другого оружия, вооруженная медицинской сумкой. — Что случится, месье Петрович, спросила она. Какой опасность грозит нам? Пока не знаю, Люся, ответил Сергей Петрович. Но твой муж стревожен, а я доверяю его чутью. Он говорит, что в том лесу творится что-то нехорошее. Люди охотятся на человека. И жертва бежит как раз в нашу сторону. Моя мужа опытный. Он здесь родится, с гордостью сказала Люся. И он знает, когда опасность, а когда нет. Немного помолчав, Сергей Петрович добавил, «Не знаю, может, местные изгнали кого-то из своего клана, как мы, Жебровскую, и теперь прогоняют его подальше, а может, не все так однозначно, и на наших глазах готова разыграться жестокая трагедия с невинной жертвой и злобными убийцами. В любом случае, нам надо быть наготове». В этот момент Гук, призывая к вниманию, поднял вверх левую руку, правой продолжая сжимать свое копье. — Он уже совсем близко, решительно — решительно принял сон. — Майя чует. — Сейчас. Не успел Гук договорить, как ветви кустов на берегу раздвинулись, и в воду спрыгнуло завернутое в какое-то тряпье, похожее на гоблина, невероятно грязное и голоногое существо, прижимавшее к груди какой-то сверт. Высоко, подобно цаплю, взымая вверх ноги, из-под которых расплескивались веера серебристых брызг, оно побежало по прибежной отмели по направлению к отважному. Это спасающееся бегством существо голосило полным ужаса отчаянным криком, который звучал как-то вроде «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой и поминутно пытался вернуться, чтобы посмотреть назад, в сторону преследующей его опасности. Поскольку такие штучки на бегу, особенно по пересеченной местности, чреваты различными конфузами, то в тот момент, когда воды было уже по колено и бежать стало уже трудновато, существо запнулось о какую-то подводную корягу или камень и вовесе рос с громким плеском рухнуло в воду. Впрочем, долго разлеживаться в воде это существо не стало и, вскочив на ноги, прихрамывая и ковыляя, направилась в прежнем направлении. При этом сверток, который это создание тащило на руках, разразился отчаянным воплем напуганного, промокшего и хлебнувшего воды человеческого младенца, который требовал по отношению к себе более деликатного обращения. Будто в ответ на этот крик в прибрежных кустах раздался многолосый торжествующий охотничий клич, примерно полутора десятков мужских глоток после чего мгновение спустя преследовали, начали выскакивать на отмель вслед за беглецом. Они выглядели как самые обычные охотники каменного века. Вот один из них, здоровенный, мускулистый детина, которому прекрасно подошло бы прозвище «большой хряб широко размахнулся, будто собирался запустить свое копье на низкую круговую околоземную орбиту и швырнул его в сторону беглеца. Но здоровенная оглобля лениво описала в воздухе довольно крутую дугу и плюхнулась в воду в десяти шагах позади, спасающегося бегством существа. Беглец, который зашел в воду уже по пояс, услышав всплеск от падения этого копья, еще раз взвизгнул и пустился в плавь, стараясь удерживать над водой голубку ребенка. Вслед за предводителем метать копии приняли все другие преследователи, впрочем, с тем же нулевым результатом. Тяжелые ударные копии, несмотря на силу, с которой они были запущены, могли пролететь в воздухе не больше 15-20 метров, а расстояние до цели было раза в два больше. Но на этом преследователи останавливаться не собирались. Освободившись от копий, охотники один за другим входили в воду по пояс и пускались в плавь собираясь преследовать спасающееся бегством существо хоть на другом берегу, хоть на речном дне. При этом надо было учитывать, что в отличие от жертвы, охотники гребли обеими руками, а потому плыли значительно быстрее, и расстояние между преследователями и преследуемым начало быстро сокращаться. Исход гонки был предрешен, тем более, что отчаянно загребающий беглец уже не успевал перехватить коч, оставшись у него за кормой. Сергей Петрович, наблюдавший за белецом, машинально отметил, что на нем, за исключением оленей без рукавки и внутрь, была действительно надета затрепанная до невероятности одежда из ткани, а не из шкур что могло означать, что их полку пришельцев из будущего опять прибыло, как минимум на одну единицу. «Право на борт и полный газ», — командовал Малех Аня. «Разворачиваемся на обратный курс и идем на выручку. Всем остальным полная боевая готовность. Если эти ублюдки полезут на борт, то сразу бейте по рукам. И не дубинками, а мачете». Вождь племени огня не собирался встаревать во внутренней разборке местных кланов, если, конечно, беглец сам не доберется до племени огня и не попросит убежища. Но при этом он считал своим правом и обязанностью оказать помощь любому пришельцу из будущего, плоть до применения против у обидчиков о грубой вооруженной силе. Обидчики тоже не собирались сдаваться и уже почти настигли беглеца, когда на них, в буквальном смысле этого слова, наехал корпус коча. Сергей Петрович тревожился напрасно. Плывущие охотники — это не дельфины, и не пингвины. Они не способны разогнаться под водой так, чтобы запрыгнуть на борт больше, чем на метр, возвышающийся над водой. В то же время длинные шесты, которыми полуафриканки при причаливании, отчаливании отталкивались от дна, с большим успехом лупили по выступающим над водой головам. Эти болезненные, но не опасные для жизни удары, заставили преследователей растерять весь свой кровожадный порыв и стараться держаться подальше как от легшего в дрейф коча, так и от объекта их преследования, приблизившегося вплотную к высокому борту. И только Большой Хряб, видимо, решил во что бы то ни стало дотянуться до беглеца. Гук уже почти вытянул наверх, брошенную за борт, веревку с узлами, за которую одной рукой уцепилось спасающее от преследователей существо, второй рукой прижимающее к себе слабо пищащий сверток. Все уже перевели дух, как вдруг предводитель преследователей, проплывший под водой пару десятков метров, вынырнул с самого борта и успел ухватиться за повисшую над водой лодыжку набираясь сдернуть почти спасенного обратно в воду. Но тут Ляля перевесилась через борт и устроила большому хряпу быстрый и страшный конец. С расстояния в метр выстрелив ему в лицо волчьей картечью из сайги. Самый упорный из всех преследователей отпустил ногу беглеца и нырнул в последний раз, больше не показавшись и оставив на поверхности воды большое расплывающееся кровавое пятно. Счастье остальных охотников, после того конфуза, направившихся обратно к берегу, что в этой европейской речке не водились ни акулы, ни пираньи, а то сожрали бы всех и не поморщили.